Глава 12. В гостиной меня ждала картина под названием «Дежавю». Рикардо с Мариной милоще бетали, совсем как в тот вечер, когда я имела неосторожность спасти этого бедолагу от увечий. Правда, на бедолагу он сейчас но ну, никак не тянул. Я позволила себе скинуть с лица маску радости и влюбленности и устала опустилась в кресло. Визит Саши оставил в душе неприятный осадок, который захотелось хоть чем-то запить. И мне ужасно не хотелось расстраиваться из-за мужчины, который этого даже не стоил. Наверное, потому я с энтузиазмом предложила. "Перенесем праздник сюда?» «Ой, а давайте!» — воодушевилась Марина. Рикардо из нашего короткого диалога не понял ничего, судя по его лицу, но наша радость пришлась ему по вкусу, и светиться он стал в два раза ярче. «Но ты тогда развлекай пока нашего незваного гостя, а я накрою стол!» — кивнула я и забрала из ее рук цветы. Их нужно поставить в вазу. Жалко такую красоту. Любовно осмотрела я пока еще сочные бутоны. Цветы не виноваты, что их срезают и потом кому-то. Мне же всегда было немного жаль, что от человеческого вероломства гибнет такая красота. Особенно розы, которые я считала самыми ранимыми, дарами природы, несмотря на шипы. Марина ничего не имела против такой расстановки сил и снова переключила все свое внимание на Рикардо. Я же отправилась на кухню, предварительно подготовила небольшой журнальный столик в гостиной, убрав все лишнее с его поверхности. Перенести всю снять с кухни не заняло много времени. Если бы Рикардо еще не следил так внимательно за моими передвижениями по квартире, то я бы еще быстрее справилась со своей задачей, а под его взглядом, слишком заинтересованным и даже временами откровенным, я нервничала, сама не зная почему». И, тем не менее, вскоре в центре стола красовался букет и нехитрая закуска. К нашим бокалам с Мариной я прибавила третий, и даже сама наполнила их. Столик придвинула к дивану. Сама же, с чувством выполненного долга, опустилась в кресло и вытянула ноги. Тут же заметила, как эта часть тела приковала к себе внимание гостя. Теперь Рикардо медленно скользил взглядом по моим ногам — И дернул же меня черт в качестве домашней одежды выбрать сегодня неприлично коротенькие шортики. «За встречу!» — провозгласила тост Марина. Который я безумно рад!» — снова разулыбался Рикардо. Мы дружно чокнулись и пригубили бокалы. «Кстати, какими судьбами?» — поинтересовалась я у гостя. «Что ему вообще у нас нужно?» «А я решил немного пожить в вашей замечательной стране». А еще очень соскучился по моей спасительнице и музе в одном лице. Неужели? Я едва сдержала смех. Экстриму захотел богатенький Буратино. Ведь ни для кого не секрет, что в Россию едут отдыхать только любители экстремального отдыха, что касается иностранных туристов. Согласишься ли ты, Ульяна, стать для меня музой сердца и гидом по вашему замечательному городу? Пафосно вопросил Рикардо, преданно глядя мне в глаза. «Ну вот, я так и думала», — проговорила по-русски Марина. «Он решил за тобой приударить». Обиженной подруга не выглядела, что несказанно радовала. Я же помню, как понравился ей Рикардо. И не виновата, что интерес его пал на меня. Впрочем, подпитывать его не собиралась. «Извини, Рикардо, но в ближайшее время я буду очень занята». «Работа?» — развела я руки в стороны. «Работа не помеха!» — воскликнул он. «Я тоже работаю, занят в семейном бизнесе» добавил он, после едва уловимой заминки. «Но есть же вечера, которые могут стать нашими». «А у меня и вечера заняты», — выпалила я, пока Марина не успела что-то вставить. Подруга явно решила встать на сторону Рикарда, судя по выражению недовольства, конечно же, мною на ее лице. «Переводы для очень серьезной компании. Очень много переводов», — грустно и проникновенно добавила я. «Но у тебя же должны быть выходные». Растерялся Рикардо, и мне даже стало немного жаль бедолагу. «Увы, но когда нужны деньги, выбирать не приходится». Совсем уж скорбно пояснила я и поймала на себя осуждающий взгляд Марины. «Понятно, что переигрываю. Я и сама это чувствую отлично. Но не хотела я сейчас никаких отношений ни с кем, а уж в особенности с этим иностранцем, залетным гостем, который приехал сюда поразвлечься, а когда ему все надоест, укатит в свою Испанию». — Я ему не дама из эскорта и уж точно не клоун, да и не гид, если уж на то пошло. — У тебя финансовые трудности? — нахмурился Рикардо. — Я могу помочь. — Еще чего! — гневно перебила его я. — Уж не собирается ли он купить мое время? С трудностями привыкла справляться самостоятельно. — А давайте еще выпьем! — воскликнула Марина, когда поняла, что обстановка несколько накалилась. — Рикардо, ты в нашем доме всегда желанный гость обратилась к тому, осушив свой бокал до дна. «Так, Марину развезло. Она у нас была известная малолитражка. Мы с Ульяной всегда тебе рады, и я понимаю, что тяжело одному в чужом городе. Ты приходи к нам почаще, когда захочешь, в общем. Ну, а я тогда буду уходить подальше», пробормотала я на русском, понимая, что веду себя совсем невежливо. Наш гость засиделся допоздна, а все Маринка, которая буквально заболтала его, меня уже активно клонило в сон, и я откровенно зевала. Из подруги же вопросы сыпались, как из рога изобилия. Рикардо только и успевал отвечать на те... Да и то не на все, потому что вопросы в голове Марины зарождались быстрее, чем ответы. В конечном итоге я вынуждена была признаться, что хочу спать, и прозрачно намекнула Марине, что завтра нам на работу. И только тогда наш не самый прозорливый гость засобирался домой. «Проводишь, Рикардо, ульешь, А я пока со стола уберу», предложила мне Марина таким тоном, что отказаться я не смогла. «Когда мы снова увидимся», — поинтересовался в прихожей Рикардо, и в тоне его прозвучала некая интимность, что мне совсем не понравилось. «Ну да, он очень симпатичный парень, не признать этого не могла, и в общении довольно приятный». Но этот заморский принц точно не для меня, и я сейчас не хочу никаких отношений. Никогда, Рикардо. Пойми меня правильно. Нет, Ульяна, я буду не понимать тебя, а переубеждать». Неожиданно улыбнулся он и поцеловал меня в щеку. Сообразить я ничего не успела. «Спокойной ночи, моя муза». И сбежал. Наверное, побоялся, что получит за свою вольность Тумаков. «Ну и что за сводничество ты тут устроила?» Накинулась Яна на Марину, которая спокойно намывала посуду. «Уль, он появился очень вовремя. Как ты не понимаешь? Думаю, это твой шанс». «Шанс на что?» Уставилась Яна подругу. «На новую жизнь, на счастье, на любовь, на все. Серьезно посмотрела она на меня. «Как жаль, что влюбился он не в меня. Уж я бы точно такой шанс не упустила».